«Нет!» — выкрикнул Фес, вонзая ногти в ладони. «Метнулся назад. Может, там, там над звездой осталось еще хоть что-нибудь, хоть какая-то кроха. Не воздвигнуть щит, так, по крайней мере, сбить заклятие с его смертельного разбега». За инквизитором Этлао к тому времени уже собрался внушительный клин воинов серым. Остановившийся отец-экзекутор повелительно махнул им, сам задержавшись явно для того, чтобы не дать скамарам уйти безнаказанными. Эфес только и смог, что прорычать, проклятие. Поражение в Крывом Руще явно не не прошло для Этлава бесследно. Он многому научился, в том числе и грамотно распределять свои силы. Однако звезда и в самом деле угасла еще не до конца. Струйки зеленого пламени скользили маленькими змейками по ее линиям, и Эфес со вздохом облегчения потянулся к этой силе. Пусть даже ее мало, очень мало, может быть хватит отразить одно заклинание инквизитора а дальше некромант сейчас не заглядывал нити волшбы вели словно сами собой Фэс сейчас четко как на ладони видел окровавленного Этлаву чувствовал скапливающую вокруг инквизитора мощь и готовил свой собственный удар. если отец-экзекутор сумел справиться с черепами то поглядим как он справится вот с этим И в тот же миг, когда заклятие тла уже готово было сорваться разящими белыми молниями, испепеляя все на своем пути, Фес точно тетиву тугого лука отпустил свои собственные чары. Он призывал прах, испытанное оружие некромантов, то, что некогда было частичками живого, познав страдания и смерть. Тот, что мы не видим, не чувствуем, не можем коснуться и рассмотреть. фэс уже доводилось спускать это в ход, но никогда против такого противника. Ломая накатывающую боль от ката, Фест сдавил инквизитора со всех сторон, внезапно вздыбившийся из-под песка черной стеной. Для солдат святой инквизиции преподобный отец-экзекутор просто пропал, неожиданно поглощенный, не весь откуда взявшийся тьмой. Однако серые не остановились, похоже для них Этлао уже успел сделаться святым, ему не требовалось самолично возглавлять атаку. Подхваченные ее печальным порывом, солдаты шли вперед, словно заведенные. мих когда заклинания столкнулись, швырнул некроманта на пол вспышкой слепящей боли. Удар Этлао сделал бы честь любому боевому магу долины, исключая и самого Клару Хюмель. Бесчисленные острия молний на вылет пробили воздвигнутую некромантом защиту. Фессу показалось, что его самого пронзает тысяча незримых копий, и отраженные глянули все обратно в того, кто дал им жизнь. В облитла услышан был, наверное, и за морем в Империи. Разодранный у клочья темный щит мелкой черной пылью осыпался вниз под ноги сбежавшихся солдат, а на бархане остался лежать от лавы, обожженным изродованным лицом вверх, руки бессильно раскинуты. И точно так же, обессиленный глухо рыча от непереносимой боли, рядом со своей звездой упал некромант неясыть. Сплюнул кровь в песок, едва приподнялся на локтях, звезда была наконец мертва. Все отданное эльфийке оказалось потрачено. И сейчас сам Фесс понимал, что не в силах сотворить даже простенького заклятия. Пришла пора отложить посох и браться за глифу. Едва только высунувший из пролома и глядевшись вокруг, уже самым обычным человеческим зрением, Фесс понял, что ему похоже не выбраться. Серые со всех сторон ворвались в некрополь. Смерть, если конечно то была смерть, и Тлау их не остановила. Напротив, лишь распалило до последней крайности копья и щиты замелькали между ближними пирамидами Фесс попытался первым оказаться у коней, но с болезненным стоном сумел сделать лишь несколько шагов оставалось только встать и сражаться до тех пор, пока его не убьет или пока он не возведет здесь такой вал из человеческих тел что серые дрогнут сами Фесс встал на краю пролома поудобнее перехватил глифу Так себе место, можно найти и получше. Но сегодня с серым придется узнать, что некромат может сражаться где угодно, и что не развивали бы они рта на добычу, которая им не по зубам. Серые торопились, бежали, потеряв строй, словно каждый да нельзя спешил поскорее расстаться с жизнью. А камень возле головы Фесса сломалось несколько стрел, но примерно сотня самых горячих голов кинулась прямо к пролому, не желая ждать. Некромант смотрел на них, скинул наперевес глифу, и оба клинка лепестка зловеще сверкали под жарским саладурским солнцем. Бесконечный день все тянулся и тянулся, светило даже и не думало опускаться к горизонту, словно остановленное на небосводе неведомыми чарами. Где-то когда-то Фесту доводилось читать. Нечто подобное было вроде бы проделано как раз именем Спасителя. Фесс видел их потные лица копейщиков, щитоносцев мечников одержимых одной мыслью уничтожить это кошмарное порождение тьмы, что застыло сейчас возле пролома. Им некуда бежать, он окружён со всех сторон и рано или поздно наше число превозмоет. Спастели свет грянула со всех сторон враги успели зайти с другой стороны. Фес увидел, как несколько солдат поспешили схватить по дуцы его коней. — А вот это вам делать не стоило, — процедил сквозь зубы Фесс, понимая в то же время, что говорит пустые слова. — Он сможет продержаться какое-то время против атакующей Орды, хотя толковый командир вообще запретил бы своим солдатам даже поступаться к некроманту. — Достаточно взять его в кольцо, и что он станет делать здесь без воды? Даже его магия тут бессильна. Первые копейщики оказались совсем рядом, далеко на всю длину рук, выбрасывая коричневые древки, увенчанные игольчатым навершием. В ответ зашелестело, рассекая воздух, некромантово глифа. Оба лезвия закружились, засвистели, коротко и точно рубя. Отрубленные наконечники копий один за другим падали на песок, несмотря на то, что дважды или трижды пики пробили так и плащ Фесса. Какой-то безумец с мечом протолкнулся вперёд с упорным спаситель именем твоим. Замахнулся клинком, некромант ответил коротким тычком в горло, так что его сталь вышла наружу из затылка. Рывок, обмякшее тело падает на песок, расплеская вокруг себя алую кровь.